Глава 27. Блю. Четвертый курс, седьмая неделя, настоящее время. Мне требовалось отправиться домой после пиццерии. Я не могла видеть Джейса. Необходимость что-то сделать очень сильно отличается от желания что-то сделать. Я хотела его видеть. Это все, что я хотела. Но правильным решением было дистанцироваться. Я же не слепая. Когда я отказалась есть, у него в глазах появилось странное успокаивающее узнавание. Он сказал, что у нас больше общего, чем он думал. Он имел в виду, что тоже боролся с привычкой к нездоровому питанию. Или она у него и сейчас есть. Он пытался быть милым? Он не обязан был это делать. Он мне ничем не обязан. Никто не обязан. После того, как он выдал этот комментарий, я стала искать что-то в нем. Знак, который не видела раньше, намек, который показал бы мне, насколько сломленным он был. В его глазах плескало синее море. Это была прозрачная голубизна, как спокойные воды. Он сам был спокоен, все время спокоен. Уровень его голоса никогда не превышал 50%. Он хотел, чтобы его так воспринимали. Именно тогда до меня дошло, что все в нем это только видимость личина. Я не знаю, что именно случилось, что щелкнуло у меня в мозгу, но в эту минуту я чувствовала себя очень одиноко, как не чувствовала давно. У меня было желание открыться человеку, который фабрикует реакции, человеку, который, вероятно, не представляет, что такое жить в конкурентной вселенной. Пока я шла к аудитории, где занятия вела профессор Грейнджер, я прокрутила в голове все наряды, которые я могла бы носить, если бы уменьшила грудь, джинсы, в которые я могла бы, наконец, влезть, подумала о мужчинах, которые бы меня добивались. Я хотела быть объектом желаний. Я страстно желала этого. Мне нужно было знать, что я достойна любви. Но больше никому это знать не требовалось. «Привет! Привет, послушай!» — прокричал кто-то слева от меня. Я достала наушник из уха и обратила внимание на веселую бодрую блондинку в желтом плаще. «Да. Я просто хотела сказать, что мне очень нравится твое пальто». У нее была добрая улыбка, а проявление чувств еще добрее. Я схватила ее за руку и крепко сжала. «Мне нравится твое лицо». Она покраснела и ушла, оставив меня с повышенным уровнем серотонина, который продержится всего две секунды, потому что комплимент мне сделал не мужчина. Я увидела свое отражение в стекле одного из окон, когда шла по двору, и на секунду позволила себе оценить свою индивидуальность. Нет ничего неправильного в том, чтобы быть заурядной, одеваться точно так же, как все остальные девушки в городе. Я лично была бы только за. На мне было черное шерстяное пальто, длиной до лодыжки, с серой окантовкой. Я сняла его с манекена в Заре. Продавщица сказала, что обычно они не продают товар с витрины, но она сделает для меня исключение. Женщины всегда были милы со мной. Может, им было меня жалко. Может, они задавались вопросом, почему я не жалею себя. Вся моя остальная одежда была черной, черный свитер с воротом хамут, черные джинсы и черные сапоги на широком каблуке. Красный шарф был тем цветным пятном, которое выделяло Блю Хендерсон уверенную в себе девушку с печалью в душе. Мой телефон издал сигнал, когда я открыла дверь в здание факультета. 1555 «Джейс Боланд, Повернись». Он взял меня под локоть, встав передо мной, держал крепко. Боже, я не могла встретиться с ним взглядом. Его глаза смотрели сквозь меня, анализировали меня. Они видели что-то, что я отказывалась видеть. «Ты не ответила на мое сообщение». Это было все, что он сказал за минуту в тишине между бетонных стен. Он отправил мне сообщение после пиццерии, спрашивая, все ли со мной в порядке, а если мне что-то требуется, то чтобы связывалось с ним по фейстайму? Я посчитала странным его желание общаться в видеочате, он не казался мне человеком, который это делает. Но опять же, если выглядеть так, как он, ты хорош под любым углом зрения, даже на экране. Я почесала кожу под ногтями, глядя в пол. Много домашних заданий и всего прочего. «На самом деле я не...» Его пальцы подняли мой подбородок так, чтобы я смотрела на него. Встретилась взглядом с этими зеленовато-голубыми глазами, чего я хотела избежать. «Глаза подними, блю». Я была совершенно неподвижна, парализована от такой близости, от того, что я чувствовала себя такой уязвимой с человеком, который не был моим. Он не беспокоился обо мне в достаточной степени. Здесь был какой-то совсем другой мотив. «Поговори со мной». «Занятия скоро начнутся», — произнесла я сухими губами. «Они уже начались, дорогая». Он достал телефон из заднего кармана брюка, показал мне время. «16.04». «Тогда пойдем. Я пошла, и он позволил мне уйти, но не последовал за мной. «Ты идешь? Он медленно покачал головой. «Я страшно хочу выпить кофе. Возможно, прогуляюсь сегодня». Теперь мы стояли в двух концах коридора, неотрывно смотрели друг на друга, пока была ничья. Кто сломается первым? Кто за кем пойдет? Кто сдастся? «Наслаждайся», — выдавила я из себя. «Обязательно». «Но мы оба...» Не пошевелились. Несколько секунд показались вечностью. Затем группа студентов выбежала на втором этаже в коридор и на лестницу. «Ради кого ты ходишь на занятия, Блю?» — спросил Джейс. По его тону можно было понять, что он уже знает ответ. Я встала прямо, не желая, чтобы он его слышал. Для себя. У него на лице появилась легкая ухмылка. «Не надо мне врать». И с этими словами он толкнул стеклянную дверь и придержал ее, ожидая меня, зная, что я последую за ним. И как трусливая, жалкая, мечтающая о внимании садистка, я... Я сдалась первой.